Глава 9 Гости переглянулись, украдкой, с соболезнующим видом поглядывая на вдову. «Вы хотите сказать, что я этого Моцарта?» — начал Загорайский, угрожающе, но старший Волков перебил с ласковой укоризной. «Дашенька, вам надо встряхнуться и осознать, что жизнь все-таки прекрасна. Съездить, например, на курорт». — В Питсунду? Ну, зачем вы так? Маниакальные идеи. А может, мне закурить сигарку и поплыть на пьяном корабле? А, Лукаша? Лукашка вздохнул и опустил голову. — Ну что ж, — пробручал он, — Римбо у тебя есть. — Правильно, рембо есть. А вот Брюсова нет. Роман «Огненный ангел» или есть, как ты думаешь? засекла все таки ну женщина я всегда тобой восхищался дарья федоровна вмешался членкор объясните нам не посвященно охотно на прошлом дне рождения лукашка пожаловался что макс не захотел сменять своих аполлонов на огненного ангела не захотел лукаша увы так каким же образом этот ангел оказался в столе у макса Промашка вышла. Я тебе, Дарья, хотел все объяснить, помнишь? Звонил осенью. А ты сказала, что видеть никого из нас не хочешь. Помню. Вы мне все звонили. Я бы тебя выслушала, если б ты не начал с дурацкого предложения руки и сердца. — Ишь, Лукашка наш, какой прыткий! — изумился старший Волков. — Не прытче других! огрызнулся лукашка желтые глазки блеснули фанатичным огоньком подумал какая женщина пропадает и библиотека правда лукян васильевич мечтал объединить наши библиотеки так объяснись насчет брюсова господа вы должны меня понять во первых этих самых четырех аполлонов мне как раз не хватало для комплекта Во-вторых, я был выпимши. Теперь судите меня, я провернул обмен самостоятельно. Когда переносил мышьяк в кабинет? Именно тогда. Ангел у меня в портфеле обретался. В прихожей. Я его прихватил, а также яд. Ну, открыл верхний ящик стола. Туда при мне Максимушка, бедный Аполлонов, спрятал. Папку с журналами вынул, а ангела подложил. Все законно. Я же не украл. Ладно, ты не вор. Так почему бы не рассказать обо всем этом следователю? Э, нет. В уголовщину я не впутываюсь никогда. Это мой принцип. Разве самоубийство уголовщина? Я ничего не знаю. Но когда я увидел труп, моим первым порывом было переиграть, разменяться обратно. Не сумел. Народу тут толклось. Но теперь ты надеюсь, ты обменом доволен? Да как тебе сказать? Да так и скажи, обмена не было. Аполлоны остались тут же в столе, а? Говорю же, промашка вышла. Я в попыхах не ту папку взял. Забавно, правда? Лучистые глазки Лукашки бегали. Он торопился покончить со скользкой темой. Аполлоны, не переплетенные, в распаде лежали в зеленой папке. В точно такой вот он нырнул под стол к своему портфельчику, вынырнул с папкой зеленого цвета в голубых накрапах. Видишь, я привез, мне чужого не надо. А что в этой папке? Видимо, какая-то научная работа. Да я и не читал, почерк скверный. — Здесь наверняка черновики докторской Максима Максимовича, — заговорила Загоральская. Я лично дала ему эти папки для работы. Три штуки. — Точно? — заверил лукашка Черновики. Зачеркнуто, перечеркнуто. На последней странице подпись «Максим Мещерский». — Дай-ка сюда. Дарья Федоровна открыла папку «Рукописный хаос», в котором мог ориентироваться только Макс. Обычно из такого хаоса, сбрасывая леса, вырастало стройное здание доказательств и выводов. Она рассеянно заглянула куда-то в середину рукописи. Вдруг буквы поплыли у нее перед глазами. И давишь страх. Он сутки не отпускал ее. Он год не отпускал ее. Вспыхнул с новой силой. Она вздрогнула, закрыла папку и услышала пронзительный голос Загорайской. Дарья Федоровна, в память о Максиме Максимовиче необходимо издать монографию. Ведь труд почти закончен, я в курсе. Оригинальная концепция, великолепный подбор материалов, успех обеспечен. Особенно сейчас, когда пересматриваются и уточняются магистральные экономические установки. Правда, Витюша? Давайте, черновики, мы поможем, разберемся. Его смерть. Я во всем разберусь сама, стремясь побороть страх, Дарья Федоровна оглядела обращенные к ней тревожные лица. Почему они так смотрят на меня? Они думают, что я сошла с ума, но я запомнила страницу 287-я. Среди хаоса нервных строчек четко выписаны и подчеркнуты черные чертой четыре слова. Гости съезжались на дачу. Я ничего не скажу им. Это опасно. Я во всем разберусь сама, — повторила Дарья Федоровна. Поднялась, прижимая папку к груди, подошла к двери, взялась за ручку. Членкор сказал, — Не покидайте нас надолго, Дашенька. Я сейчас вернусь. Может быть, ты мне отдашь Аполлончиков? Ну, ту, другую папку, а, Дарья? — Все может быть, — отозвалась она неопределенно, отворила дверь, миновала темную прихожую, и шагнула через порог. Все на месте. Тикают часы с пастушком и пастушкой. Металлическая коробочка посредине стола. Лист бумаги в машинке. Иначе берегись. Вновь представилась та женщина, разложившийся труп, что от него осталось через год. Господи! Ну, время ли тревожить давно исчезнувшие тени? Сегодня сейчас опасность, угроза, смерть, окно. Она оставила открытое окно точь-в-точь точь, год назад. Флягин подал идею. Он перегнулся через подоконник, чтобы взглянуть на часы, но ведь достаточно протянуть руку к столу, открыть коробочку. Сегодня кто-нибудь выходил в сад, а тогда Не помню. Я ничего не помню. Следователь выяснял, кто бывал в доме. А ведь подобраться к яду можно и другим путем. Но я не помню. В глазах пляшут стремительные нервные буквы. И есть какая-то странность. Что-то не то в этом тексте. Ладно, это потом. Гости съезжались на дачу. Пушкинский пароль... «Таинственный отрывок. Ладно, потом я разберусь. Я тоже кое-что понимаю в экономических проблемах общего рынка, куда затесались эти самые съехавшиеся на дачу гости. Кто-то поставил на стол коробочку с ядом, напечатал загадочную записку, затеял загадочную игру. Никакой мистики, она разберется». Если... Дарья Федоровна усмехнулась. Если кто-то не успел еще спуститься в сад, подойти к окну, перегнуться через подоконник и протянуть руку. Она положила папку в верхний ящик стола, заперла окно и вышла на веранду. Гости рассматривали, передавая друг другу фотографии, и негромко, подчеркнуто, спокойно переговаривались очевидно установка такова отвлечь безумную вдову от маниакальной идеи старший волков провозгласил жизнелюбиво о здоровье дари федоровны вы присоединяетесь духовно увы все потянулись к ней с серебряными стаканчиками она взяла свой заботливо наполненный до краев внезапно всплыла фраза следователя Мышьяк — яд, легко растворяющийся, не имеющий ни запаха, ни вкуса. Помедлив, она пригубила густую, отливающую багрянцем почти безалкогольную, но в избранных случаях обладающую смертельными свойствами, бабушкину наливку. Пусть будет, что будет. Она пойдет до конца. дарья Федоровна... Подняла глаза от стаканчика, почувствовала чей-то упорный, испытующий взгляд. Но разве разберешь, откуда идет опасность? Придвинула к себе пачку фотографий, вгляделась. Веселая компания, очевидно запечатленная Лукашкой, сразу после разговора о Пицунде. Она, как и сейчас, во главе стола на противоположном от входа на веранду и в дом конце. На этом настоял Макс. Удаляю тебя из кухни. Сегодня твой праздник. На другом конце, почти рядом с дверью, в дом, располагался лукашка Его, естественно, на фотографии нет. Зато все остальные на лицо. Слева от нее, вдоль перил веранды, сидят... Соответственно, Загорайская, Макс и братья Волковы, справа старый мальчик, Нина с Флягином и ученый-секретарь, супруга его подсела к Максу. Стол уставлен розами, блюдами и тарелками, напротив старшего Волкова графин с наливкой и два стаканчика. Один Макса, другой самого виночерпия, так и не использованный. Отчаянным усилием она заставила себя взглянуть на мужа. Улыбается, с олба откинуты густые русые пряди. Светлые славянские глаза глядят со странным выражением. Отстранился, ушел в себя. Рука протянута к пепельнице, сигарета в длинных пальцах, прозрачный дымок поднимается вверх, чуть косо, сквознячок из каких-то подпольных щелей. «Шире улыбки, господа, входите в образ», — приказал лукашка Каждый создал свой образ и улыбнулся. Загорайская с угрюмым торжеством. Ниночка, умоляющей с опаской, шалунишка, побаивающаяся наказанием. В добродушном неведении относительно скрытого смысла Пицунды улыбаются старики-братья. Впрочем, не такие уж и старики, Ну, старший еще туда-сюда, толстый, лысый, а младший, профессорская бородка, глаза засланы стеклянным блеском очков, наверное, ровесник Загорайского, из тех, кто пошел в гору в шестидесятых. — Мы шестидесятники, — подчеркнул он. Грузный весь в нервных морщинах ученый секретарь и худой сутулый рыцарь, рядом пытаются улыбнуться и это им почти удается только улыбочки отдают о волчья борьба за существование за кресло за женщину старый мальчик словно застигнут врасплох словно в ту же секунду отпрянул отвернулся от нее от дашеньки и рассеянно прищурившись взглянул в объектив и она еще не вдова нет уже вдова даша заметил как то драматург посягнувший на трагедию инфернальная женщина она не поленилась посмотреть в словаре инфернальная с латинского находящаяся в аду демоническая ужасно но ведь не про нее и так она уже вдова с легкой, дразнящей, непреклонной улыбкой вступает в свой одинокий ад. лукашка настоящий художник. Замечательная фотография. Нет, картина. Пир во время чумы. На сумеречной, в тенях от навеса веранде, открытый, в шелестящий, пронизанный светом, покоем и жизнью сад. Далее целая стопка индивидуальных портретов те же неестественные праздничные улыбки сквозь которые лукашка сумел чуть чуть проявить истинные лики нет макса и нины ну да они ушли за гитары загорайский стоит слегка наклонившись над стулом жены со стаканчиком в руке значит он по требованию фотографа подошел к их краю стола членкор на ступеньках с трубкой. И последний снимок — групповой, перед цыганскими романсами. Все, кроме нее, тянутся к Максу со стаканчиками. Он приподнял свой с ядом и вопросительно глядит на нее. Она отвечает молча, все в движении, в смятении, которое вскоре перейдет в ужас мертвого тела подле письменного стола. — Дарья, — сказал лукашка нетерпеливо, Ну так как же насчет Аполлончиков? Бери. Где? Тебе лучше знать. Лучше. Проворчал Лукашка, встал и шагнул к двери. Один раз уже напоролся. Исчез в прихожей. И не успел никто слова вымолвить, как его вынесло обратно. Ну, знаешь, но ты даешь. Или ты вправду. Да что такое? Воскликнул кто-то. Там... — На столе. Коробка эта самая с ядом стоит. — С ядом? — переспросил старый мальчик и вскочил. — Тебе следователь отдал мышьяк? Быть не может. — Нет, пустую коробку. Она находится сейчас в Москве в кухонном шкафу. — А это откуда? — Не знаю. Дарья Федоровна оглядела притихшие лица. Кто-то из вас принес сюда и поставил. В грозном чреватом взрывом молчании член-кор произнес сакраментальную фразу. Так посылали яд античным аристократам духа для самоубийства. Или я сошел с ума, или все тут, — начал его брат. А старый мальчик поспешно двинулся ко входу в дом. Не пускать! — крикнула Загорайская. — Не подпускать его к яду. — Я хочу только убедиться, действительно ли это мышьяк. Вам не хватило прошлого отравления, чтобы убедиться? — Прошлого отравления, — повторил старый мальчик, на глазах присутствующих, преображаясь в мужчину. Схлынул розовый румянец, детство и лицо затвердело. — Вы на что намекаете? «Это вы достали для него яд. Именно вы. Для крыс!» «Да замолчите вы оба!» — оборвал Загорайский перебранку и вскочил идиоты. «Если среди вас опасный маньяк, мы, очевидно, все уже отравлены. Все, кроме одного!» Кто-то ахнул в наступившей мертвой паузе. Старший Волков пробормотал. «Что вы так на меня смотрите?» «Вы все еще за рулем?» — гремел Загорайский. «В прошлом году за рулем, в этом году. А графинчик, вот он, на столе. И кому какие дозы вы отливаете? Всем, кроме себя!» Старший Волков потерял дар речи. Гости с ужасом уставились на свои стаканчики. Член-кор раскурил трубочку и заговорил. «Пока мы еще не умерли...» Давайте хладнокровно рассмотрим ситуацию. Все сели. Ну? Дарья Федоровна предъявила нам обвинение в убийстве своего мужа. Пусть она объяснит, на чем основаны ее подозрения. Она молчала, стараясь связать воедино мысли свои и ощущения. Флягин спросил отрывисто. Даш, если умирая... Он открыл тебе тайну, почему ты спохватилась только год спустя. — Потому, — взвизгнула Ниночка, — что она собрала нас всех, чтобы отравить меня. Лукашка хохотнул нервно. Старый мальчик спросил. — Какую тайну, Володь? Ведь Макс умер молча. — Он умер не молча, — ответил Флягин, и все вздрогнули. «Был разговор. С тобою? С женой? О чем?» «Не подслушал. Даша не стала бы скрывать. Однако скрыла. Не выдумывай. Трагедия моей жизни заключается в том, — заметил драматург что я не способен ничего выдумать. Даша, я уважал твою волю. Умолчать...» О последних словах мужа. Но теперь, обвиняя нас в убийстве, ты должна объясниться. Я слышал ваши голоса, когда отходил от окна.